Снаружи шум шел на убыль. С помощью багров матросам фрегата удалось оттолкнуть Шебеку, которая медленно тонула, в то время как люди Кулугиса набились в три спасательные шлюпки, чтобы попытаться уйти в более гостеприимные воды. Коммодор Кинг через переводчика объявил им, чтобы они поскорее убирались, если не хотят быть затянутыми на дно водоворотом, и никому из них не пришла в голову мысль повторить подвиг Теодороса и взобраться на плавающую крепость. Но все эти шумы едва проникали в затуманенное сознание Марианны, которая все глубже погружалась в благодетельный сон. Когда фрегат по имени Езон возобновил свой путь, она уже давно плыла на борту корабля «Грез», такого же белого и стремительного, как чайка, который увлекал ее к неизвестной цели, полной нежности и радости, вдруг воплотившейся в трагическое лицо ее возлюбленного, каким она видела его последний раз. И по мере того, как корабль приближался, лицо отступало и погружалось в волны, испуская безнадежные крики. Затем она появилась снова, чтобы тут же начать удаляться, опять исчезая, едва только Марианна протягивала к нему руки. Как долго продолжался этот сон, точное отражение подсознательных мыслей Марианны, где драматически чередовались уже столько дней надежды и отчаяния, сожаление, любовь и злоба, кто знает. Но когда молодая женщина снова открыла глаза в реальном мире, очищенном от туманов и предателей, и полном солнца, впечатление от него засело в ней, как отравленная стрела. Найдя в памяти самые подходящие из прошедших дней, Марианна, которая среди опасностей думала только о сохранении своей жизни и свободы, теперь ощутила горькое сожаление в своей каюте, напомнившей ей другую, где, хотя она и пережила там агонию, ценой любых мучений, она с радостью оказалась бы. Проснувшись в этом замкнутом пространстве, Она более обостренно ощутила свое одиночество в безжалостном мире мужчин, где она пытается, как подбитая птица, достичь наконец гавани, где она смогла бы спрятаться в какую-нибудь щель, поухаживать за ранами и перевести дыхание. Подумать только, что повсюду на этой безумной планете, которая раскачивала ее, как брошенную в море бутылку, были женщины, имевшие право жить только для дома, детей и мужа, давшего им все это. Они просыпались утром и засыпали вечером, ощущая успокаивающее тепло избравших их спутников жизни. Они производили на свет детей в радости и безмятежности и эти дети были для них желанными, их не считали проклятием. Словом, они были женщинами, а не пешками или фишками. У них была нормальная жизнь, а не извращенная судьба, управляемая каким-то безумным демиургом, которому, похоже, доставляла злобную радость все уродовать. Теперь, когда она находилась на пути в Константинополь, куда ей так хотелось попасть, Марианна обнаружила, что это желание исчезло. Ей больше не хотелось снова проникнуть в незнакомый мир, населенный незнакомыми лицами и с незнакомыми голосами, причем проникнуть в него в одиночестве, в ужасном отчаянии, в одиночестве. И в довершении всего везущий ее туда корабль носит по иронии судьбы имя человека, которого она любила и считала навеки потерянным для себя. «Это моя вина», — с горечью подумала она. Я получила только то, что заслужила. Я хотела обмануть судьбу, заставить Езона капитулировать. Мне не хватило веры в его любовь. Если бы можно было повернуть время вспять, я сказала бы ему все, если бы он по-прежнему желал меня. Я уехала бы с ним, куда он захотел бы, и чем дальше, тем лучше. Только теперь уж слишком поздно и охватившее ее чувство беспомощности было таким сильным, что она разразилась рыданиями, закрыв лицо руками. Такой и нашел ее Теодорос, когда, привлеченный шумом, он просунул голову в дверь. Марианна была настолько погружена в свою безысходность, что не услышала, как он вошел. Какое-то время он смотрел на нее, не зная, что делать, как любой мужчина перед женским горем, причина которого ему неизвестна. Но убедившись вскоре, что слезы вот-вот сменит истерика, что молодая женщина дрожит, как лист, что она испускает невнятные восклицания и задыхается, он поднял ей голову и спокойно дал пощечину. Рыдания сразу же прекратились, вздохи тоже. И Теодорос спросил себя, не слишком ли сильно он ударил. Марианна смотрела на него расширенными глазами, но невидящим взглядом. Она словно превратилась в статую, и он приготовился встряхнуть ее, чтобы вывести из странного оцепенения, когда внезапно она сказала совершенно спокойным голосом «Спасибо, теперь мне лучше». «Вы испугали меня». С облегчением вздохнул он. «Я не понял, что с вами произошло. Вы хорошо поспали, однако... Я знаю, и несколько раз заходил сюда. Я и сама не знаю, что на меня нашло. Мне снились странные сны, и затем, проснувшись, я думала о разных вещах, вещах, которые я утратила. Очевидно, вам снился этот корабль. Я слышал, вы произносили его название. Нет, не корабль, а человек, который носит такое же имя. Человек, которого вы любите? Увы, да. И которого я никогда не увижу. Почему? Он умер. Может быть. Я не знаю. Тогда сказал он, снова возвращаясь к ты, что было, видимо, для него непроизвольным. «Почему ты говоришь, что не увидишь его?» «Будущее в руках Господа, и пока ты не увидишь труп своего возлюбленного или его могилу, ты не смеешь говорить, что он умер?» «Ты действительно женщина, растратишь силы на слезы и причитания, когда мы еще в опасности. Что ты скажешь командиру корабля, ты об этом подумала?» «Да». Я скажу, что направлялась в Константинополь к дальнему родственнику. Он знает, что у меня больше нет семьи, он поверит мне. Тогда поторопись подготовить твою историю, потому что он придет к тебе не позже, чем через час. Человек в белом сказал мне это. Он дал мне также эту ткань, чтобы ты смогла хоть как-то одеться. На борту этого корабля нет женской одежды. Я должен также принести тебе поесть. Я не хочу, чтобы из-за меня у вас было столько хлопот, у такого человека, как вы. Улыбка промелькнула у него на губах, чуть осветив суровое лицо. Я твой преданный слуга, княгиня. Мне надо хорошо играть свою роль. Для здешних людей это вполне естественное поведение». И затем ты должна чувствовать голод. В самом деле, одно упоминание о еде заставило Марианну почувствовать, что она умирает от голода. Она с жадностью проглотила то, что он принес, после чего помылась, задрапировалась в кусок шелка, купленный, видимо, сэром Джемсом на память о путешествии, и ну, почувствовала себя бодрей, вновь обретя спокойствие, Она приготовилась к визиту хозяина.